Моя победа. Я никогда не видела Луизу Лебонза за пределами кабинета, однако хорошо помнила цвет её волос, силуэт, манеру двигаться. Они как будто были сложены в отдельную папку у меня в голове. Наблюдательность помогала, когда я стояла перед холстом и вспоминала детали. Однажды на консультации я заметила под рабочим столом жёлтые сподрили Луизы. Я предполагала, что она любит бегать Рас советовала мне попробовать, но никогда не думала, что мы будем участвовать в одном забеге. Луиза бежала в нескольких метрах впереди, сомнений быть не могло. Мое внимание привлёк солнечный блик на её золотой заколке и жёлтые кроссовки с синей подошвой. Я не могла ошибаться, это точно была она. Луиза, сознание, что вы так близко, придаёт мне ещё больше сил. Вы были правы, бег настоящая терапия. И благодаря вам он стал моей страстью. Я с нетерпением жду нашей следующей встречи, когда расскажу, что бежала в нескольких шагах от вас. Для меня честь думать, что у нас будет общее воспоминание, кроме бесед в кабинете. Я равнялась на бегуна впереди. В какой-то момент ко мне немного приблизилась девушка, бежавшая рядом. Мы бежали в одном темпе, но она явно паниковала. Наверное, я остановлюсь. Не знаю, зачем она записалась, но нужно было продолжать. Нет. Хочешь, побежим медленнее? Она согласилась бежать в моем темпе, и я предложила ей поиграть. Мы должны были по очереди говорить, чего больше не хотим в жизни. Ужасно глупо, ведь мы не были знакомы, а с другой стороны, тем меньше неловкости. «Давай, начинай». Каждые десять метров я говорила ей все, что приходило в голову, не фильтруя. «Не чувствовать вины за то, что пью слишком много кофе». «Не-е-е-е», она перебила меня, как будто ей не терпелось вытрясти все свои желания. «Не заниматься больше любовью, когда не хочу». Не заставлять себя есть капусту, не выискивать у себя седые волосы, больше никогда в жизни не бегать. Я так смеялась, что заколола в боко. Не лучшая игра для забега, но я гордилась тем, что девушка не остановилась. Она показала, что мы почти добежали до следующей точки с водой. Крики болельщиков были всё громче, мы приближались к финишу. Теперь уже мне захотелось остановиться. Было жарко, хотелось пить, и каждый раз, когда ноги ударялись об асфальт, я морщилась от боли. Я совсем не была готова к этим десяти километрам, но должна была бежать до конца. Казалось, теперь у меня туннельное зрение, я видела только линию финиша. Всё, что на периферии, перестало существовать. Я так сфокусировалась на огромной красной арке вдали, символе нашего успеха, что не слышала ничего, кроме своего шумного дыхания. Люди в толпе кричали и высоко поднимали руки, складывая пальцы в знак победы. Будь я эгоцентрична и подумала бы, что мне показывают символ мира, Напоминая, что я наконец-то обрела нерв в себе. Но вообще-то это был знак поддержки. Пять от линии финиша нас отделяли только 2 км. Музыка играла всё громче, это помогало выровнять шаг. Моя зима закончилась. Я представила: вот она берёт чемодан и прощается, как проигравший достойно, не забывая однако напомнить, что я ещё не совсем окрепла. Когда мои ноги пересекли линию финиша, я закричала и пробежала ещё несколько метров. Я это сделала. Я стояла с краю, не зная, как мне побыстрее прийти в себя. Наклонилась, пытаясь ослабить ностерную боль в боку. Я ещё не видела, кто пришёл, кто наблюдал финал моей битвы. Я услышала оклик Анны и подняла голову. Они пришли все. Не только Анна, Фред и Шарль, которых я видела раньше, но и Илия, и несколько волонтёров из дома Тропинка, клиенты Таес Арьет и даже моя прекрасная Вьюга, на которую напялили плащ супергероя. Я подошла к ним измученная. Все поздравляли меня, подарили цветы и шоколад. За 10 километров я похоронила отца, протянула руку матери, помирилась с сытём и доказала себе, что могу исцелиться. Конец моей зиме. Я больше не слышу её ветра, не вижу заснеженных горных пиков. И пусть мороз оставил следы на теле и сердце, эти шрамы только помогут мне помнить, что надо себя беречь. Взглядом я прочесала толпу и Фред сразу всё понял. Он обнял меня и прошептал на ухо: "Нет, твоя мать и тени не пришли". Желудок свело и захотелось плакать, но я не могла испортить свою минуту славы. Я заслуживала того, чтобы насладиться победой. Я подняла руки к небу, раскрыв ладони и закрыла глаза. Без сомнения, я жива. Лягушка снова жива, живёхонька.